Глава вторая. Две книгачейки. А вот примечательно. Про книжки вспомнит, или на радостях ей не до них, подумала Иннокене Марфа, с удовольствием глядя на то, как ликует сыношенька, прознав о скором прибытии мужа. «Сыноха — дочь сына, сноха». Давно ли, давно ли она недолюбливала, да какой там недолюбливала, терпеть не могла Деспинку Софью, за глаза именуя ее так же, как все, кто был против брака Ивана и заморской княжны. А обидных прозвищ на Москве для второй жены великого князя каких только не насочиняли и папская фряска, и черноутица, и дутая фригиня, и софря, и фряза морская, напрочь забывая о том, что она не итальянка, не фряженка никакая, а греческого, византийского рода. В тот день, когда Софья приехала и после исповеди и молитвы явилась на смотрины в покое вдовствующей княгини Марьи, мать жениха уступая рассудку, смирилась с ней. На свадьбе видела она страшное смущение, владевшую душой невесты, занесенной из полуденных теплот в заснеженную полуночную Москве. Понимала, что лишь превозмогая в себе это смущение, Софья пытается принимать сколь можно горделивую осанку и независимый вид. Даже сочувствовала ей какое-то время, но потом поддалась животной неприязни по отношению к чужачке, охватившей многих в Кремле. Если бы еще и Иван стал чураться своей новой жены, и вовсе не было бы житья бедной Деспинки. Но великий князь был к ней подчеркнуто нежен, без конца говорил ей ласковые слова заботился, и со стороны можно было подумать, что он влюблен в нее как юноша. И Марья Ярославна старалась и себя держать в отношении сынохи по-доброму, без лишней строгости. Точнее, строго, но не жестоко. Но она-то знала, не влюблен он в нее, да и вряд ли по-настоящему любит. Разве может он забыть милую покойницу Марьюшку, которую все на Москве обожали от мала до велика, родненькую Марью Борисовну, хоть и тверичаночку, а все же нефридиню, пусть даже греческого племени? Была одна надежда — быстро удалить привезенку, удовлетворившись ее родством и царскими регалиями. Все предполагали, что она лишь временно притворяется, будто не латинка, а на самом деле подослана папой ради воскрешения дела Абунии. Открыться сие должно было во время спора о вере, прилюдно устроенного между папским легатом, бискупом Бонумбре и митрополитом Филиппом. Но сколько они приглядывались к Софии, во время сего долгого и пламенного спора, ни в чем не обнаружилось ее пристрастий к латинской мысли. Бископ, поначалу казавшийся неколебимым и стойким, борцом за свою веру, в конце спора был полностью подавлен и лишь бормотал. «Нет при мне книг нужных. Были бы книги, я бы доказал. И как ни старалась Марья Борисовна...» а не увидела в глазах сынохи досады за легата. Мало того, казалось, Софья страшно рада за соисповедников своего мужа, кои отныне были и ее соисповедниками. Глаза ее сверкали, щеки горели. Красивые глаза, красивые щеки, брови дивные, губы алые. А не наша она, не наша что ты мне не говори. Слова наши хочет говорить, а не умеет. Путается, язык ломает. Смутится и умолкнет. Эх ты, черноутица! Эту кличку Мария Ярославна сама для нее придумала. Когда, смутившись и потупив взор, Софья опускала вниз свой греческий нос, было в ней что-то от черной уточки, уткнувший клюв в пышную мягкую грудку. А как вспомнишь, что за черное время было тогда, перед приездом Деспинки и после ее вселения в Великокняжеском дворце. И сама-то она, хотя, быть может, и незаслуженно, стала для многих, в том числе и для Марии Ярославны, каким-то особым знаком, воплотившим в себе ту мрачную пору. После покорения Новгорода истребления измены Новгородской, осень, зиму и весну только и жили этой радостью. В честь сего разобрали старый белокаменный Успенский собор, построенный еще митрополитом Петром при князе Иване Калите, и за полтора ста лет пришедший в полную ветхость. Зодчий Кривцов и Мышкин на месте разобранного храма начали возводить новый по образу и подобию Успенского собора во Владимире. Ездили во Владимир меру снимать. Весной и летом великокняжеский воевода Федор Давыдович Пестрый-Стародубский провел удачную войну против пермского князя Михаила не желавшего признавать единство земли русской. Разгромив Пермяков в решительном сражении на реке Колве и взяв в плен всех главных воевод Михаила, Федор Давыдович окончательно присоединил к Москве весь полуночный Урал. Радость за радостью. Однако следом за весельем пришли новые беды. Разгневанный тем, что Иван не прислал в срок дань, ордынский хан Ахмат двинулся на Русь со своими полчищами. Все воеводы наши прославленные во главе с великим князем вышли ему навстречу, ведя за собой войско огромное, едва ли уступающие в числе татарам. Дойдя до Аки, взяв и уничтожив град Алексин, Хан не решился на большое сражение с грозным противником и вернулся в свои степи, в надежде, что со временем представится более удобный случай. Все ликовали, а Марья Ярославна лежала в это время в Ростове при смерти, полностью уже уверенной в том, что настала ее пора покинуть мир сей. Детушки Иван, Андрей, Борис и Андрей Меньшой, прогнав все вместе поганого хана, тотчас прибыли к смертному одру матери. Простились с ней, получили благословение. Один только Юрий не приехал. Мол, заболел и в Москве отлеживается. Она на него серчала. Уж мог бы приехать проститься с матерью-то так серчало, что вдруг на поправку пошла, перестала задыхаться до посинения, день ото дня дыхание ее улучшалось, а тут из Москвы пришло известие. Юрий помер на Москве от той же самой болезни, от задоха проклятого. Получив сие известие и видя, что мать стала выздоравливать, великий князь с братьями, отправились на Москву хоронить несчастного Юру. А каково было Марье одной оставаться в Ростове? Глаза в глаза со страшной мыслью о том, что, сердясь на сына, она на него свою смертную болезнь перекинула и тем погубила. После смерти Юрия между Иваном и братьями начались раздоры, которые до сих пор не кончились. Удел покойного брата был самым большим, огромное количество городов к северо-востоку от Москвы входило в него, и Димитров, и Переославль, и много других. Поскольку детей после Юрия не осталось, все эти земли считались вымороченными, и следовало по закону, установленному еще Калитой, разделить удел между братьями поровну. Но Иван вдруг решил нарушить закон и полностью присвоить удел покойного Юрия, говоря при этом «Не себе беру, а единому государству моему». Как и ожидалось, братья обиделись и отныне взялись враждовать с Иваном. Выздоровевшая окончательно Марья Ярославна приехала на Москву, и потребовала от Ивана подарков братьям, дабы хоть как-то сгладить вражду. Великий государь внял ее требования и подарил Андрею Горяю городок романов на Волге, Борису Выжгород, а Андрею Меньшому — Тарусу. Наконец, после долгих переговоров, Поцеловали крест забыть обиды и признать земли покойного Юрия принадлежащими Токмо Москве-столице. Слушая там и сям мнения русские, Марья так и не могла прийти к окончательному умозаключению. Дурак ее старший сын или умный? С одной стороны, поглядишь, дурак. Только что явилось великое единство всех братьев, благодаря которому Новгород взяли и так дружно хана прогнали, и вот теперь на тебе. Хоть и поцеловали крест, а обиду затаили. И явись теперь хан, неизвестно, будет ли ему готован столь же дружный отпор. Других послушаешь, мудрый он расширяет пространство московское, желает покончить с извечным делением земель русских, и время для этого нашел правильное. Вся Литва, Казань, Орда распугана. Не скоро еще соберется войной на Руси идти, а пока соберется, глядишь, помирится, братья. В ту-то пору смутных чувств и размышлений Марьи, о поступках старшего сына, и явилась на Москве Деспина Софья, невеста Заморской. И все, кто был недоволен тем, как Иван присвоил выморочный удел Юрия, не взлюбили и новую Иванову жену. А Марья, наоборот, не взлюбив Софью, душой встала на сторону обиженных Иваном братьев. Весной 6981 года, в ночь с 4 на 5 апреля 1473 года, в Кремле разразился большой пожар. Сгорело множество церквей и дворов, сгорела кремлевская житница со всеми припасами. Когда пламя охватило митрополитчий двор, старый митрополит Филипп выносил из своего дома иконы. Не слушая ничьих уговоров, он в очередной раз ринулся внутрь охваченного пламенем дома и задохнулся там в дыму. Его успели вынести, но уже мертвого. Великий князь лично участвовал в тушении огня, руководил спасением большого двора и спас его. Софья ни на шаг не отходила от мужа и в итоге после всех треволнений скинула. Так горе вошло тогда во все московские семьи, от рядовых до великокняжеской. Смерть митрополита, конечно, ни в какое сравнение не шла с Софьиным выкидышем, но Иван находил в себе силы ласкать и успокаивать свою неутешную супругу. Марья же только злилась на Черноутицу. Вот папская фряска. Нарочно туда-сюда бегала, чтобы скинуть. Впрочем, о Софином несчастье мало кто узнал на Москве. И Мария Ярославна, к чести ей будет сказано, вслух своих недовольств не выражала и ни с кем о выкидыше не вела бесед. Новым митрополитом был тогда избран коломенский епископ Геронтий. С Филиппом его было не сравнить. Чудовский архимандрит Геннадий как-то не выдержал и обмолвился. После ионы все хуже и хуже. Отношения великого князя с новым митрополитом с самого начала складывались как-то сухо, неживо. В то, после пожарное лето, правда, новый успех достался Ивану Васильевичу, Прославленный Витязь Шилонский, князь Данила Дмитриевич Холмский, без крови и битвы избавил Псковскую землю от нашествия рыцарей Ливонского ордена. Зимой между нами и немцами было подписано мирное докончание, которое в честь князя Данилы назвали Данильевым миром. Новый Успенский собор, заложенный во знаменовании покорения Новгорода, достраивался во славу новых и будущих успехов Иоанного княжения. К концу мая 6982 года он был достроен до верхних комор. Месяца через два ожидалось его закончить, но Господь рассудил иначе. В ясный майский полдень земля под ногами москвичей зашевелилась, будто живая. По домам побежали трещины, по улицам средь бела дня забегали крысы, собаки подняли лай. Вдруг как ударило, и страшный грохот ознаменовал несчастное падение почти уже достроенного Кривцовым и Мышкиным собора. Московское землетрясение, во время которого рухнули некоторые здания, включая недостроенный Успенский собор, случилось 20 мая 1474 года. Это случилось прямо на глазах у великого князя, княгини Софьи и вдовствующей княгини Марии прогуливающихся по Красной площади и намеревавшихся осмотреть, как идут к завершению работы по строительству храма. Бедная Софья была снова беременна на седьмом месяце. От испуга у нее начались преждевременные роды. В тот же день родилась девочка, прожившая недолго. Ее поспешно крестили, назвав Еленой в честь матери равноапостольного византийского царя Константина. Слава Богу, не померла некрещенной. Однако вот и вторая попытка Софьи родить оказалась бесплотной. А значит, и отношение к дутой Фригине со стороны свекрови еще более ухудшилось. Пошли слухи, что у Софьи, где-то в Великокняжеском дворце, есть тайная латинская церковь в которой она молится по римскому обряду. Мало того, у нее есть и другая потайная клеть, в которой она совершает дьявольские колдовские таинства, ибо она ведьма и потому только убежала из Рима, что там ее уже хотели сжечь на костре. Разумеется, и великий трус, во время которого рухнул недостроенный храм, приписывали чарам Софьи. У нее появилось очередное прозвище, причем, в отличие от предыдущих, весьма мрачная, морейская ведьма. Впрочем, княгиня Мария почти не сомневалась в том, что все это досужие сплетни. Софью ни в чем нельзя было доселе упрекнуть, кроме того, что она дважды не выносила дитя. Она была нежной супругой, добропорядочной христианкой, уже не так криво произносила русские слова и довольно широко освоила круг русской речи. Метрополит Геронтий тайком от великого князя провел расследование причин разрушения собора, но никаких свидетельств против великой княгини Софьи Фоминишны не отыскал. Узнав О его дознаниях Мария Ярославна от чистого сердца вымолвила. Ну и дурак. Отказавшись от дальнейших услуг Кривцова и Мышкина, государь отпустил их с Богом, а своему послу Семену Толбузину, выехавшему тем же летом в Венецию, повелел отыскать там толкового, зодчего. И все сказали «О!» Вот, оказывается, зачем понадобилось Морейской ведьме губить недостроенный храм, дабы впредь не доверять зижителям русским, а искать зодчих на стороне, в латинах, да еще поди из тех, которые когда-то были у нее любовниками. Иначе отчего она никак правильно родить не может? Много любовников там имела. Нагулялась, вот теперь чрево ее и не плодоносит. Тем временем беды, казалось, навсегда покинули Русь. Третий год Иван не платил дань Орде, и сам до сих пор ни разу в Орде не появлялся, что тоже было злостным нарушением давно установленных правил, ибо доселе Русь считалась частью улуса Джучи. Ахмат понимал, что покамест не имеет сил карать Ивана за строптивость, и мирился. Никифор Басенков, сын знаменитого воеводы, ездил в Орду с посольством, а вернулся в сопровождении Ахматова посла Каракучука, прибывшего с большой свитой и богатыми товарами. Одних лошадей привез на продажу до сорока тысяч как хорошо. И с Казанью было замирение, а с Крымом и вовсе дружба. Тамошний хан Менгли-Гирей видел в Иване союзника и против Орды, и против Литвы, точно так же, как Иван в Менгли-Гирее. Никита Васильевич Беклемишев, посол в Крыму, обеспечил полное взаимопонимание между двумя властителями — московским и крымским. Тоже зело хорошо. Вот бы еще и государыню другую на Москве. А то это... И третий младенчик у Деспинки не жилец оказался. Снова девочка. И на сей-то раз в срок. Все как положено. Роды прошли удачно. Крестили ее вновь 21 мая, в день равноапостольной царицы Елены, и нарекли Елены. Помнится, Марья тогда, во время крестин, подумала: никак Ваня до сих пор Аленку Кошкину помнит. Четвертый год, почитай, как она монахиня из Москвы в далекую Колязинскую обитель перебралась. Неспроста его тянет девок своих. Аленками нарекать, неспроста. Только лучше бы Марьями. Померла вторая Аленка, ни с того, ни с сего. Утром проснулись, а она мертвенькая. К тому времени на Москве второй уж месяц обретался Фрязин Аристотель, привезенный послом Толбузиным из Венеции строить новый Успенский собор. И пошел тут слух что сей Аристотель — бывший Софьин полюбовник, а она, ведьма морейская, нарочно дитя свое погубила, чтобы не заботиться о нем, а все время уделять Аристотелю. Марья стала следить за приезжим строителем и черноутицей, в надежде как-нибудь их застукать. Но Аристотель все свои помыслы устремлял к осуществлению мечты государя о новом соборе. А Софья проводила время в непрестанных молитвах, чтении книг и садоводстве. Если они и встречались, то редко и мельком. Кажется, прознав о сплетнях, великая княгиня даже нарочно старалась как можно меньше общаться с Фрязиным. Однако слухи все же ходили. Кроме всего прочего, москвичи возмущались размером жалования, определенного государем Аристотелю. Целых 10 рублей в месяц. На 10 рублей можно было в ту пору купить три небольшие деревушки или маленькое сельцо. 2-3 рубля стоил хороший боевой конь. Столько же дюжина коров или три-четыре дюжины овец. Ни одному зодчему доселе не платили на Москве таких бешеных денег. Понятное дело, морейская ведьма охмурила государя. В канун праздника Успения новый собор был торжественно заложен, закипела работа. В это время со всех сторон стали поступать неприятное известие. В Крыму был свергнут наш союзник Менгли-Гирей. Блистательный султан Мухаммед, покоритель царьграда, вторгся на полуостров, и когда Мингли гирей был возвращен трон, крымскому хану была уготована отныне судьба турецкого вассала. Орда оживилась. Теперь Ахмату можно было подумать О подготовке нового похода на Москву. В миг воспрянули и новгородцы. Не дожидаясь, когда там разгорится новая сильная крамола, Иван отправился в Новгород, везя с собой множество челобитных, в которых бояре, житьи, люди, горожане и смерды жаловались на грабеж и притеснение со стороны господы сильных бояр посадников и наибогатейших купцов. Домой государь возвратился лишь в начале февраля. Поездка его увенчалась успехом. Он покарал притеснителей и обидчиков, некоторых даже взял под стражу. Новгородцы увидели в нем подлинного защитника и покровителя, справедливого судью и доброго господина. Марья Ярославне, Оставалось только гордиться своим сыном. Да и он премного почитал ее. Она жила в Кремле, имея свой собственный богатый двор и даже личного воеводушку с небольшим войском, ходившим во все походы великого князя.